Какая ночь была потом, серая. Погода вдруг изменилась, встал ветер, и все наоборот. То шло к весне, мелкая погода, а теперь приходилось ждать либо холода, либо большой воды. И на небе не было обыкновенных звезд или луны, а была одна только белая дорога, которая кишит малыми звездами. На небе молочная дорога, а земля черная, и ветер, и лед. Было хуже видно, чем во тьме. Эта ночь была скучная в Петербурге. Это кораблям на Адмиралтейском дворе было тяжко. Они качались на цепях и урчали. В Ягужинском доме теперь было тихо, потому что дом притаился, и все полегли спать. Либо полуспали, либо уж спали до дна, до черноты. Егужинский дом был теперь как остров в басне, который назывался «Гора любезных», до которой не доходят ведомости, и она окружена тихой водой. Потому что неизвестно, что теперь будет и куда ушлют. А что ушлют, все думали так. Пропал, пролетел ветреница. А ветреница сидел теперь тих. Похмелье с него спало, и пристало мнение. Он все не мог вспомнить, что он такое позабыл. Фонарь за окном качался, как утоплый. Потом он читал свой гороскоп, который ему вея занимала и деньги составил астролог по лобовым линиям и находил неверное утешение. По гороскопу, по латитудинам планет, он был горячим окротен, и любовь была ему от народа простого, а не от больших властных персон. Март знаменовал трудность в его делах, ради ненавистных гонений от политичных и придворных врагов на его интересы, прибыли и характер. Март как раз и был теперь, он самый а на Васильевском острове враги — и придворные, и политичные. Все верно. И однако Орегон-звездарь тут же подтверждал, что вышеупомянутые враги не могут учинить никакого действа, и он останется сверху, вышний над ними, и победит все противности. И вспомнил он опять, безо всякой данной ему гороскопом причины, венскую шляхтянку, от которой был счастлив, потому что не только был ее любитель, но и любим ею. Была гладкая, чернобровая, неверные глаза и губы надуты. И та гладкая, точванная шляхтянка, она в Вене, а он в Санкт-Петербурге. И их обоих, как веревочкой, тянет друг к другу по всей географии. И это есть государственный союз с Веную, всем нужный и полезный. Он без нее жить не может, и того не понимают. Да что уж, полно, и тому не быть. А в этом году, — говорил звезда, — Сатурн обретается при конце Меркурия. Смертная ненависть министра и его лукавства, немилость вышних, замешание и победа и жизнь будет расширяться в добром счастье до 50 лет и более. И все то обман, и даром плачены деньги. Овенская шляхтянка далеко, и что она теперь делает? Она в приятных беседах и лежит больная. А вот что с ним завтра будет, этого гороскоп не знает. Он подошел к окну, увидел олово, ветки, грязь, дымный воздух, и как будто кто-то там копошится внизу. И ему показалось, опять его первая жена, изумленная дура. Она опять вырвалась, убежала из монастыря и, задрав подол, бегает вокруг дома и срамит его. Тогда еще раз смотрелся и увидел. Ветки, грязь, тряпьё старое, грязная флёра, несущая в миссии нечто. Махнул рукой и отошел от окна. На выборских восковых, Тоже была ночь, ночь фабрическая. Анбар стоял замкнут, все мазанки тоже. И мазанка где казна и сарай с печью. На дворе две телеги порожние. Солдат-балка-полка образил за сараем. И вот он услышал тонкие голоса, и тогда позвал шведскую собачку. Он сват! Но собака не лаяла. Солдат-балка-полка сел на лавку и закрыл глаза, подремал. Потом опять позвал собаку. И та не явилась. Он пошел к мазанке, где была казна, и услышал нечто — возня железный скрып. А когда окликнул, никто не отозвался. И вдруг легкий бег, и кто-то огрел его по голове и сказал «Эй, гранадир!» И тогда он поскользнулся. Краснулся, увидел олово, ветки, ночь фабрическая, и дверь в мазанке открыта. Тогда ударил в трещотки и понял, что грабеж. А на Васильевском острове был меньше дом и Меньшкова ночь. В большой теплоте сидел он там и грел свои ноги в чулках-валенках у камеля, который был кафельный, синий, строен в одно время с Петровым. Он смотрел в уголье, оно томилось, и на свой штучный пол, по которому уголье играло, как котята. Он курил длинную свою трубочку и пускал клочьями дым. Он думал, что устал за этот год, но не уклонился в старость. А это в ногах опять явилась старая болезнь, скоробудика, который лечил дважды доктор Быдло, да не вылечил. И что летом поедет в Ранбов отдыхать и дом управить. Будет редить большой огород, Сделает какой-нибудь грот С брызгами и Или в саду наставят чуланов мраморных Со статуями и горшками. На крыльце уставит новую игру, Такую, чтоб шарики в окошечке молотами гонять. Малибанк. голубятню художник искусства распишет. А игра эта весьма забавно и задирчива И вводит в газарт. Он отдохнет. Пусть будет в Ранбове роскошество и возьмет себе потешную охрану из мальчишков, как у Салтана, послы говорили. Он усмехнулся и пыхнул трубку. И цветы сажать. Он любил цветы. Он их в руке разминал и нюхал. И ему ничего не нужно. Только избыть великие убытки и несносные обиды, которые должен до времени сносить. И от кого? От ротозея, площадного человека». Он будет отдыхать в Ранбове, а саму зазвать, и она пуща играет в ту игру, в Малибанк и сватать Марью за царенка. Только тогда он на ноги встанет, тогда он и Пашке споет. Ай, сватлюли! Полно ему Пашки врать про него. Рыба-лещ, минущая вещь, попоет он Пашка про леща на помосте. А теперь разве его к самоедам послать в Сибирь? Пущай только сама в Ранбов едет. Пьет она вино до да дрожанья и до валянья. И много шалит и дурует, а здоровье все большое, не избыть того здоровья! А у него здоровье хужеет. Эх ты, быдло-быдло! Тут послал кликнуть Волкова и так ему сказал: О куншткаморном деле урода Шестепалова, держать того урода в анатомии не гоже. Он востер и будет с Сигужинского лая говорить. Брать его в приказ, сомневаюсь, для того, что натуралие, и о нем все иностранные государства известны. Переменных речей от него не чаю. И класть того шестипалого в склянку с двойным вином, класть его в спирты, а для того, что такой скляницы большой на стекольных нету, положить в две скляницы руки его и ноги, в двойное вино или в спирты, как найдется». Но чтоб тихо. И завтра поедешь и поднесешь ему от меня вина. И для того тихого вина бери ты апотечную коробочку. И улыбнулся. Для сласти.